Глава тринадцатая «Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь» Самым трудом оказалось дотерпеть до утра. Он несколько раз проваливался сон, наполненный замысловатыми кошмарами, просыпался весь в поту, пару раз выкурил трубку, глядя на темноту за окном, никак не желавшую рассеяться. Ночка выдалась такая, что и врагу не пожелаешь. С рассветом он был уже на ногах, полностью одетый, с кобурой под конзолом. Что-то именно сегодня должно произойти, так что следует быть готовым и защищенным в случае чего. Однако ждать пришлось еще часа два. Во все времена помещики не спешили к завтраку ни свет ни заря. Удержав себя от бесцельного блуждания по комнате, он сидел у окна и курил трубку, глядя на густой, сбросивший листву лес, полотную подступавший к тыльной стороне особняка. В доме попросту нет подходящих помещений, где уместилась бы карета, но должны же в лесу отыскаться подходящие опушки, как не раз уж случалось в самых разных временах. Не могут же. Тихонечко скрипнула дверь. В гостиную просочился ливрейный лакей и склонил голову. Ваша милость просят к завтраку. Показалось Савельево после этой ночи или взгляд у холопа и в самом деле как-то непонятно вильнул. А наплевать? Лишь бы появилась какая-то определённость. Постаравшись придать себе самый непринуждённый вид, он остановился в дверях столовой, поклонился. «Доброе утро, господа! Доброе утро, Татьяна Сергеевна!» и моментально отметил, что диспозиция какая-то странная. В противоположность всем прежним трапезам, на которых он здесь присутствовал, за столом сидел один только тягунов, бесцельно тербя лежащую перед ним большую салфетку, смятую в ком. Князь сидел в дальнем углу на диване, и Здольская стояла рядом, а ее мнимый братец расположился у стены справа и тут же поднялся при виде Савельева. Лица у всех вроде бы спокойные, только Нина Свет-Юрьевна что-то очень уж беспокойно прикусывает губы. «Проходите, голубчик, проходите», — любезно откликнулся князь. «Что же вы в дверях, будто бедный родственник?» Савельев сделал шаг, другой, третий, остановился. Липунов, издав торжествующий возглас, прицелился в него из английского бульдога. «Что за дурацкие шутки?» Поморщился Савельев, сохраняя на лице полное спокойствие. «Оглянитесь!» – предложил Липунов. Савельев оглянулся. Там, где он прошел, остались синие отпечатки подошв. Словно подошву ему кто-то намазал краской. «Стойте на месте!» – скомандовал Липунов. «И без фокусов!» «Да вот именно!» – поддержал князь. «Этот господин настроен очень решительно. Я всерьез опасаюсь, что в случае недоразумения он и впрямь стрелять начнет. Так что вы уж, Аркадий Петрович, или как вас там, его указания-то выполняйте, коли жизнь дорога». Он смотрел, пожалуй, даже весело, ухмыляясь с нескрываемой издевкой. Липунов и его гражданская супружница откровенно злобно. Один тягунов сохранял полнейшее бесстрастие, медленно переводя взгляд то на одного, то на другого, и по его лицу невозможно угадать, какие чувства им сейчас владеют. «Выверните карманы!» Тем же холодным решительным тоном распорядился Липунов. «Вот так! Теперь распахните камзол, чтобы я посмотрел, нет ли оружия за поясом!» Савельев проворчал. «Что я вам, турецкий яный чар, оружие за поясом таскать? Оставьте уж!» А то и впрямь пальнете сдуру. Вы не водочку ли кушали в неумеренных количествах?» И распахнул камзол, прижав левую полу так, чтобы скрыть и кобуру, и наплечный ремень. Спросил напористо, «Может мне еще и панталоны снять?» «Однако при даме неудобно как-то. Оружия нет», — констатировал Липунов, «но все равно оставайтесь на месте и не дергайтесь, иначе пристрелю». «Да что я вам такого сделал, что вы в меня пистолетом тысячи произнес Савельев, прибавив в голосе возмущение. «Ваше сиятельство, что происходит?» «Что вы, милый мой, делали нынче ночью?» спросил князь, вроде бы безразличным тоном. «Спал?» сказал Савельев, прямо-таки мертвым сном. «А вот и неправда» вкрадчиво сказал князь, это все прочие, от меня до последнего поваренка, мертвым сном спали, как яствует из их расспроса, а вот вы, очень похоже, бодрствовали, а не просто, а забрались в покое к одному из моих гостей». Липунов усмехнулся. «Знаете ли, Аркадий Петрович, у меня в комнатах кое-где порошочек по полу рассыпан. Никакого волшебства. Обыкновенная химия. А здесь, у порога, я четверть часа назад рассыпал другой порошочек, который ваши подошвы окрасил в синий исключительно от того, что вы ступали по первому Голова у Савельева, несмотря на дурно проведенную ночь, была ясная, он не чувствовал особого замешательства, наоборот, следовало переходить в контратаку. «Ну как же, как же», – протянула насмешливо, как писал в одном из своих стихотворений великий наш ученый Михайло Васильевич Ломоносов, «В земные нетра ты, химия, проникнешь взоро остротой. «Интересные у вас забавы, право, только к чему их затевать здесь, в доме нашего гостеприимного хозяина?» «Потому что вы сразу оказались у меня на подозрении, ищейка полицейская», — отрезал Липунов. «И подозрения блестяще подтвердились. Вы старательно шарили по моим вещам». «Ну да», — сказал Савельев самым спокойным видом, — «шарил, не стану отрицать, перед лицом столь неопровержимых улик». Я университет не кончал, но кое-какое образование получил и к наукам отношусь с почтением. «Поразительная наглость!» — не без легкого восхищения произнес князь, переглянувшись с Ниной. «Вы вот так вот лихо осознаетесь? «А почему бы и нет?» — усмехнулся Савельев. «Я же не в преступлении, каком сознаюсь. Ну да, каюсь. Из-за нездорового любопытства проник ночью в покое вашего уважаемого гостя, осмотрел его вещички, но ничего не взял. Где же тут преступление? Некоторое нарушение правил хорошего тона, и не более того». «При других обстоятельствах возможно», — сказал князь уже серьезно, — «но поскольку предприятие ваше, как бы, удобнее выразиться, не вполне обычное, то сами понимаете, подобное любопытство и в самом деле предстает в самом плохом свете. Полицейский высмотрень нам тут совершенно ни к чему, какому-то столетию он не принадлежал. Вот, кстати, ведь какого-то сонного зелья наверняка в пищу подсыпали, судя по тому, что мертвый сон сморил всех, кроме вас». Что-то не похоже на простое совпадение. «Подкупил я ваших поваров, уж не посетуйте, Федор Федорович!» Сказал Савельев прямо-таки безмятежно. «Мялись, но прельстились златом. В конце-то концов, это не отрава, не смертная зелья, а всего лишь сонный порошок. Насколько я могу судить, по виду все присутствующие чувствуют себя прекрасно. Наглость и впрямь поразительная!» Процедил сквозь зубы лепунов, не отводя револьвера. «А это не наглость!» «Спокойно, — сказал Савельев, — это разумная предосторожность. Почему вы так упрямо считаете меня полицейским агентом? Только потому, что я смотрел ваши вещи, а других побуждений вы совершенно не усматриваете?» «Нужно его!» — сказал Липанов, чуть приподняв револьвер. «А к чему ж торопиться?» — спросил Тигунов, наблюдавший эту сцену с нешуточным интересом. «К чему ваше сиятельство спешить? Пристрель всегда успеется. Куда он отсюда денется? Только раньше бы выслушать до конца». «Пожалуй», — подумав, кивнул князь, — «давайте уж не торопиться, Сергей Сергеевич. Интересно, а какие могут быть другие побуждения, кроме полицейских?» «Вы о них, ваше сиятельство, не задумывались никогда?» — сказал Савельев. «Поскольку в средствах не стеснены, а вот купец, наподобие меня, уж простите за полибейскую вульгарность, думает прежде всего о презренном металле». «Меня в ваши времена привлекла, вы должны понимать». «Не научная любознательность, а возможность неплохо заработать на вашей службе. Есть ли в том что-то плохое?» «Да нет, наверное», – пожал плечами князь. «Каждому свое. Вот видите», – сказал Савельев. «А любезный наш Сергей Сергеевич, признаюсь по совести, с самого начала вызывал у меня серьезные подозрения. Вот вызывал и все тут. Мы, купцы, иногда умеем сходу определить». Он сделал паузу. «Человека мутного. Вот я, простите, великодушно, посмотреть, с кем имею дело» причинил некоторые неудобства, а, впрочем, не особенные. Все проспали ночь крепким сном и не более того. Зато теперь я столько интересного про вас знаю. «Не сметь, Сергей Сергеевич!» — прикрикнул Тягунов. «Это да в самом деле, — непререкаемым тоном подхватил князь, — не вздумайте. Не раньше, чем я прикажу». Липунов, явно сделав над собой нешуточное усилие, убрал палец со спускового крючка. «Вспомнил, очевидно, что не он здесь хозяин, что без содействия князя сам он в Головинский дворец ни за что не попадет. Значит, еще поживем», — приободрившись, подумал Савельев. «Не будет стрелять, сволочь». «Ваше сиятельство», — сказал он. «Ваша полиция, как известно, продажна и коростолюбива. Наша, если вам интересно знать, вашей нисколечко не уступает. Так что я...» Потратив некоторую толику денег, нужные сведения раздобыл быстро. Господин этот не профессор химии, а крупная персона в рядах заговорщиков, не единожды покушавшаяся на отца нынешнего нашего монарха и в конце концов убивших его. Он на секунду запнулся, подыскивая подходившее этой эпохе слово «ручными бомбами наподобие ваших гренадерских». А сия очаровательная дама приходится ему не сестрой, а любовницей. «Не сметь!» — уже в полный голос распорядился князь. «Сергей Сергеевич, опустите пока пистолет ваш, я же сказал, дослушаем до конца, а там решим». «Федя, он врет!» — сказала очаровательная Нина убедительнейшим голосочком. «Врет? Прикончим!» — сказал князь, явно оказавшийся в нерешительности. «И что же дальше, любезный?» «Прокатило». Ликующего запил про себя Савельев. Никто не обратил внимания на логическую неувязочку. Не поинтересовался, а когда же это ты, друг, Ситцевый, успел собрать сведения о господине Колочеве, если здесь впервые с ним познакомился? Откуда бы тебе его знать прежде? Липунов никак не мог избавиться от страшненького сундучка и перепрятать. В общем, некуда. И в лес не выбросить. Сундучок ему крайне необходим. А дальше было совсем просто, сказал Савельев. В шкапу у Сергея Сергеевича стоит сундучок, в котором полно пистолетов и ручных бомб. И зная уже его прежние жизнеописания, я всерьез подозреваю, что в Головинский дворец он напрашивается не просто так, а с целью совершить покушение на трех августейших особ. Это он умеет. А мне подобный оборот событий категорически не по нраву. Я при вас, ваше сиятельство, намерен хорошо заработать, чего и не скрывал. А подобные штучки с покушениями, издается мне, все ваши негодцы нарушат напрочь. И не будет никакой прибыли. Вам это нравится, Василий Фадеевич? Судя по вашему лицу, совершенно не нравится. А вам, ваше сиятельство, нужна ли смерть матушки и цесаревича с невестой? Вовсе даже ни к чему, я так полагаю. На лице Липунова, кроме злобы, читалась еще и некоторая растерянность. Вряд ли он ожидал столь убедительных аргументов, изложенных с купеческой точки зрения. Ему должно быть казалось, что стоит лишь объявить о причастности Савельева к полиции, так последнего тут же и прикончат. Совершенно упустил из виду, что пребывает сейчас не среди коллег-революционеров, главным образом и составлявших много лет круг его постоянного общения, что у окружающих другие интересы. Взгляд у Тюгунова стал лютым. «Вот значит как», – произнес он тихо и недобро, «а ведь это ой как многое объясняет». «Пошлите слуг в покое Сергея Сергеевича, которого на самом-то деле совершенно иначе зовут», сказал Савельев, «пусть скажут, если там сундучок, а он там, я уверен, куда ж ему деться». «Тогда и спросите у господина профессора, зачем ему это все». Князь, не без колебаний, потянулся все же к колокольчику, располагавшемуся на субтильном тонконогом столике рядом. Липунов проворно навел на него револьвер. «Оставьте». — Собственно, они могут попытаться и без князя, — мелькнула в голове у Савельева. — Перестреляет нас, троих к чертовой матери, и скроется. Опыт у него богатый, не обязательно находиться в самом дворце. Можно подстеречь сани на улице, бомбами забросать, пальбу открыть. Здесь о защите от подобных, о и не думали никогда. Потому что покушений таких и не бывало. У школы наши прекрасно. Все о террористах зная, государя Александра Второго все же уберечь не смогли. «Никому не двигаться!» – прикрикнул Липунов, поводя револьвером.